Сорок второе. В тот раз отвез ее на елисейские Сам домой поехал читать. На одном биологическом форуме выложили книженцию, любопытную про хамелеонов. Позвонил ей через день вечером. Все думал, может не стоит? Мало ли где она? И с кем? Оказалось нет. Дома. Язык зубрет Решил не дергать. Спустя три дня снова набрал, предложил встретиться. Она в слезы ударилась. Странный народ женщины. Потом учеба началась, и не только у нее. Вернулись с каникул лицеисты-двоечники, которые из биологии не в ладах. Частные уроки, работенка не напряжная, это не с указкой у доски стоять. Отстоял свое. Гражданство французское получил, сразу из лицея и уволился. Теперь хоть всю жизнь учи маленьких дебилов и налоги с этого не плати. В Казахстан не вышлет, баста. Пять лет назад в парижский лицей занесло от безнадеги. Не просчитал, когда увольнялся из сестют натюр, что за биологом, к тому же черепашником, работа не погонится. Сколько раз жалел, что уехал из Бордо. Да ладно, надоело с начальником препираться и рулить по лесным ухабам до лаборатории. Несколько раз привозил Клелю к себе, но по утрам ей в школу, из-под Парижа не наездишься. Вообще-то с ней хорошо, могла бы и почаще оставаться. Потом позвонила вся в расстроенных чувствах, фотограф дал отворот-поворот, спросила, можно ли перекантоваться в черепашьем царстве, ответил, что тортилы согласны.